Глава сорок девятая. Гарнизонные байки. Локатор. Южный глаз. Для майора цивилика сун житие на острове Статор имело как бы два уровня. Один уровень был приземленным. Тут значились и же утренняя борьба со всякими членостоногами гадами, которые, казалось, сбегались в палатку за ночь со всего острова, муторные проверки личного состава, дабы выявить, точнее, потерять навсегда так называемых пропавших без вести. Тут, по счастью, не ежеутренне и не ежевечернее. Так, время от времени. Проверка всяческих служб тыла на предмет подсчета и очередного урезания индивидуальных пайков солдат и офицеров. А куда деваться, когда далекая и вроде бы родная Брашпутида все никак не слава транспорты для пополнения этих самых пайков. Потом были еще целые моря маленьких пакостных, ворующих время дел, необходимых для функционирования небольшого человеческого сообщества, Объект «Океанский дозор». К этой же обеспечивающей фазе жизни получалось даже отнести всяческие мелкие ремонты и регламент на радиолокаторе дальнего действия «Южный глаз». Естественно, это занятие приносило Сунбе большое удовольствие. Если позволяло время, он забирался в одну из многочисленных кабинок огромного локатора и с умилением следил за работой техников, за тем, как и не строго придерживаясь инструкции, может быть, только в его присутствии, кто знает. подавали команды и принимали доклады. Он уже смутно помнил все эти последовательности инженерной ауры. Слишком давно, да и слишком быстро, из-за везения или еще почему-то он проскочил начальной офицерской должности прямой ответственности за технику. Теперь он был подобен подслеповатому старому орлу, который видит внизу так много всего, но вот когда пытается детализировать образы, они начинают смазываться и расплываться. Это нервировало. Но не мог же он еще и ко всем своим обязанностям и без того режущим сон на части добавлять еще и чтение секретных инструкций. Не хватало еще потом попасть в просак если какой-нибудь нагловатый техник в порыве панибратской шуточки спросит конкретное мнение по какой-либо мелкой неисправности. А если ответа в голове не окажется? Во внутренностях южного глаза не меньше ста тысяч взаимодействующих деталей, как можно такое постигнуть досконально? Хотя, если по чести, он встречал в жизни людей, кои вполне приближались к этому уровню всезнания. Сам Сунбидоро явно не относился к таким уникумам. Это тоже доставляло некоторую неуверенность. Именно поэтому он не засиживался ни на каком регламенте от и до, всегда извинялся, ссылался на занятость и тихонько прикрывал за собой прорезиненную дверь. Но одновременно с этим существовал другой уровень. Тот, когда этот самый южный глаз стойко и уверенно выполнял порученную ему задачу. Именно на этом уровне выяснялось, что вся гарнизонная суета по обеспечению жизни является ничем иным, как машиной вознёй. Если бы огромный, более чем стометровый вширь локатор мог функционировать сам по себе, всех этих копошащихся внутри и поблизости от него муравьишек давно бы погрузили на кораблик или в грузопассажирский тени толкай. и отбуксировали на материк заниматься чем-нибудь совершенно молочным. Однако возвышающийся на семи огромных лапах основаниях южный глаз был совсем неревнивым титаном. Он запросто распахивал свои секреты перед этой двуногой мелочью, которая была столь виртуальна, что даже никоим образом не отображалась на индикаторах внутри. Невидимая мощь огибала их блеклость и со скоростью света уносилась вдаль. Хотя, конечно, приданный подразделению госпиталер капитан Микира периодически вещал о вредности излучения для организма, как мелко это смотрелось супротив распахиваемого глазом мира. Когда майор Цельвик входил в кабину управления окуляр, не благодаря лекциям медика, а следуя наставлениям по боевому развертыванию, отодвинутую от РЛС на 200 метров, он просто-таки каменел в восторге, наблюдая, как яркий луч главного индикатора обегает условный горизонт по кругу. Вот засвечивается по центру, а потом блекнет развертка окантовывающего статор ротора. Вот на окраине экрана мельтешит и тоже медленно умирает какое то марево, далекий, отодвинутый километров на 400 грозовой фронт. И более ничего. Идеальная чистота абсолютно пустого моря. Переполненный странным восторгом сумбидору с удовольствием наблюдал эту спокойную пустоту. Очень верилось, что пока клестроны Южного Глаза мечут в пространство в свою сложную комбинацию импульсов, осеняют ими закругляющиеся у горизонта моря и наверняка даже ближний край самой большой пустоты. Все в мире будет хорошо. Пока цепочка сигналов фокусируется вдали, никакие эрарбакские флоты не посмеют здесь появиться. Если честно, майору-целевику было даже жаль. что когда нибудь и с полной неизбежностью эту идеальную гладь нарушит меткое отражение везущего припасы а может даже сменщиков корабля или несколько более быстрая но куда более блеклая тень отблеск грузового тени толкая сумбидор просто наслаждался своим слиянием с мощью локатора он словно преобращался к его дальновидению и его полной независимости даже от излучения рыжей матери и пожирателя крови более того Когда божественные светила скрывались за горизонтом, южный глаз начинал видеть мир еще яснее. В принципе, РЛС была связана с обоими солнцами весьма посредственным образом. Его замыкала на них только система питания. Видите ли, локационную станцию кормили электричеством дизельные машины. А солярка, как известно, производилась из нефти. А та, в свою очередь, согласно научным теориям, являлась остатками когда-то тысячу циклолетия назад растущими деревьями. И именно они некогда впитали свет матери и пожирателя, а может даже тогда еще светящегося мертвого драконьего глаза. По сути, идеал достигался очень простым способом. Достаточно было запитать южный глаз с помощью реактора. К сожалению, по каким-то соображениям штабов реактор на статор не доставили. По мнению начальника гарнизона, это несколько смазывало идиллию. Ибо дальнозоркая машина вынуждалась кланяться солнцем, пусть и таким завуалированным методом. Хотя, конечно, с практической точки зрения наличие на острове реактора добавило бы майору обыденной, отвлекающей суеты. Пришлось бы следить еще за целой группой дополнительных специалистов. Однако, по сути, тогда бы голова не так болела по случаю убывания ресурса. Что, если корабль с припасами не придет очень долго? Южный глаз не всеяден, он дровами не питается. Тем более, что и дров в окрестностях немного. Толстых деревьев Раз-два и обчелся. на кустарники уж тем более ни на что не годятся. В общем, о таком катаклизме думать совершенно не хотелось. Кстати, очень странным образом, пожалуй, только через полет воображения, подстегиваемый завершенностью радиолокационной картинки, идеальный мир радиолокации стыковался с кое-чем из наблюдаемого на острове. Майор Сунбедоро обнаружил эту взаимосвязь совершенно непреднамеренно. когда после очередного посещения окуляра решил пройтись по окрестностям. Почти случайным образом он оказался на месте старых развалин, всего-то в полутора сотни метров от вращающегося гигалокатора. Точнее, ничего особо случайного в попадании на развалины не было, случайным являлось только время суток, хотя может статься и сезон.